Глава 1193. Интеграция с первозлатом. Когда провал почти завалило, с глубины раздался голос. В нем чувствовался благоговейный трепет. «Приветствую, темное дитя! Говоривший осторожно подбирал слова. Пожалуйста, прости меня! Я немедленно разорву связь с темной скважиной. Я не твое темное дитя! Негромко поправил его Ван Боулэ. Не дав загадочному голосу возразить. Он взмахом рукава полностью обрушил провал. Теперь могло показаться, что на Плутоне никогда его не было. Он не стал здесь надолго задерживаться. Клон переместился в сердце моря чудовищной земли посреди каких-то руин. Там он нашел торчащие из земли гигантские кости. Осмотрев их, Ван Буэлл развернулся и пошел прочь. Печать на руинах была идеальной, но благодаря возросшей культивации Ван Буэлл смог видеть множество тоннелей, похожих на тот, какими Ливан Эр попала в секту святого домена отступнического учения. Раньше он думал, что запечатал все лазейки, оказалось, существовали места, где не было печати. Но теперь наличие печати или ее отсутствие не имело значения. Ван Буэлл решил оставить все как есть, вспомнив об обещании встретиться через 40 лет. С исчезновением клона истинная сущность, сидящая на кровати дома, открыла глаза. В этот раз раскинулась Аура Дао. Она отличалась от божественного сознания, последнее могло лишь наблюдать, а Аура Дао растворилась во всей Солнечной системе, Он увидела множество старых друзей, почувствовала мысли всего живого. Культивация Джао Яман выросла, Джоу Сяо Я осталась скромной миловидной девушкой. Уровень ее культивации, а также Думинь, Людоубинии и Линтяньхао, находился на стадии владения душой. На фоне Джао Яман их результаты на поприще культивации были довольно скромными. Сложно сказать, какая культивация сейчас у Кундао и Джои Фани. Они сейчас в секте вместе с Ливан Р. Ван Буэло покачал головой. Аура Дао позволила ему почувствовать присутствие тайных объединений, набирающих силу Федерации. Они в основном хотели бороться за расширение своих прав Федерации. Некоторые тайны поддерживали цивилизацию Божественное Око. Несмотря на царящий мир, в Федерации не прекращалась внутренняя борьба. Никуда не исчезли трения между фракциями, но это не интересовало Ван Буула. Ни в одном обществе не могло существовать единого мнения по какому-либо вопросу. Где бы ни собрались разумные существа... «Там будут возникать конфликты и борьба. Это было даже хорошо. Главное, чтобы никто не переходил определенных границ». Выяснилось, что замысли определенных сил в цивилизации Божественное Око вышли за рамки допустимого. У Ван Буэлла холодно блеснули глаза. Замышляют, что что-то против моей младшей сестры?» Во внешнем мире Ван Буэлла убивал без жалости, без колебаний. Он жестоко обходился с другими, и еще суровее обходился с самим собой. Если кто-то в федерации в его родном доме попытается перейти черту, то он не проявит ни капли милосердия только потому, что противник слабее его. Его родители ничего не знали, многие старые друзья тоже ничего не подозревали, раскинутая Аура Дау позволила Ван кое-что ясно увидеть. Кто-то действительно замышлял недоброе против его сестры. Хотя истинной целью был он. Заговорщики планировали воспитать в его сестры дух бунтарства, вдобавок незаметная работа велась и с ее друзьями Они пытались найти человека, кто бы смог соблазнить ее. Стояла ли за этим вся цивилизация Божественное Око? Или это был замысел одного человека? Или группы лиц? Для Ван бывало это значение не имело. Само наличие заговора разожгло в его душе кровожадное пламя. Перед его мысленным взором предстала картина молодежь на своих спидерах гоняла по восточной части города Эфир». Парни и девушки выкрикивали странные лозунги и надменно улыбались. Быстрее всех была его младшая сестра. Стоило ей проехать импровизированную финишную прямую, как к ней подскочило около 20 молодых людей. В надежде заслужить ее внимание они что-то наперебой пытались ей сказать. Только один парень с гордым видом остался стоять в стороне. Как заметил Ван Бола, его сестра украдкой бросила в его сторону взгляд. При этом ее сердцебиение слегка участилось. Эта надменная невозмутимость могла одурачить этих детей, но не Ван Була. Это был всего лишь фасад, за которым скрывалась нервозность и глубоко скрытый холод. Благодаря Ауре Дао Ван Буалэ увидел несколько связывающих инушу нитей. Большинство из них были тусклыми, одна уводила куда-то высоко, в звездное небо, к одной из планет цивилизации Божественное Око. Ван Буалэ было неохота проверять, кому именно вела эта нить. Отвернувшись, он послал сестре мысленное сообщение. «Возвращайся домой! Я жду!» Ван Боулин гордо подняла голову и тряхнула волосами. В окружении молодых людей она сияла, словно драгоценная жемчужина. Отбросив мотоциклетный шлем, она уже хотела что-то сказать, как вдруг у нее в голове раздался голос Ван Боула. Вздрогнув, девушка одеревенела, от ее лица отлила кровь. Этот голос она слышала впервые в жизни, но что-то в ее крови подсказало ей, кому он принадлежал. «Ван Боула». Это имя она слышала на протяжении всей жизни, самых юных лет она знала, что именно из-за этого человека их семье обладала особенным статусом Федерации и Солнечной системе. Она не боялась отца с матерью, но испытывала неописуемый трепет перед старшим братом, хоть ни разу в жизни с ним не встречалась. Самоуверенность Ван Боулин как ветром сдула, слегка дрожа она быстро забралась на спидер и умчалась вниз по улице. Она даже не попрощалась. Ее приятели, оставшиеся позади, не успели ничего толком понять, а она уже исчезла за поворотом. Ван Боулин неслась по улицам с пустой головой. Добравшись до дома, она нервно застыла на пороге. Слегка трясущейся рукой она медленно открыла дверь. В гостиной сидел одновременно знакомый и чужой человек. Стоило дверям открыться, как Ван Боулин поднял голову и внимательно посмотрел на младшую сестру. Он хотел убедиться, что девушка не была частью заговора против него. Его опасения не подтвердились. Его младшая сестра не таила в себе какую-либо кармы. Ее действительно зачали и воспитали его родители. Под его взглядом бедняжка побледнела еще сильнее и стала нервно переминаться с ноги на ногу. Стоя в дверях, она не знала, что сказать. «Заходи, садись». Неграмко предложил Ван Бола. А, Ван Буолин кивнула и послушно села. Ее голова была слегка опущена. Да и сама она не сказала ни слова. Окажи, здесь родители, они бы не поверили своим глазам. Их дочь еще никогда не вела себя так покладисто. При виде страха в глазах девушки, Ван Буэлэ слегка покачал головой. У его сестры был довольно заурядный и скрытый талант, только он хотел что-то сказать, как вдруг выгнал бровь и посмотрел куда-то вверх, на звездное небо. Его взгляд достиг края Солнечной системы. За ее границей раскрылось огромное завихрение. Из него бил яркий лиловый свет. Портал увел в цивилизацию Первозлата. В свечении показался силуэт Патриарха Первозлата. По прибытии в Солнечную систему он почтительно накрыл ладонью кулак, И низко поклонился. «Это правитель цивилизации Первозлата. Я бы хотел увидеть почтенного Вана. Мы обсудили ваше предложение и пришли к решению. Я прошу почтенного дать цивилизации Первозлата шанс возвыситься. Для этого мы готовы присоединиться к Федерации и сражаться за почтенного».